Ж. Рента за строительные участки. Рента за рудники. Цена земли. Том 3, часть 2, глава 46. Повсюду, где существует вообще арента выступает и дифференциальная арента причем она подчиняется тем же законам, как земледельческая дифференциальная арента Повсюду, где природные силы могут быть монополизированы и обеспечивают применяющему их промышленнику известную добавочную прибыль, будет ли то водопад или богатый рудник или богатая рыбой вода или хорошо расположенное строительное место, собственник этих предметов природы улавливает у функционирующего капитала эту добавочную прибыль в форме ренты. Что касается земли, предназначаемой для строительных целей, то Адам Смит показал, каким образом рента с этой земли, подобно всем неземледельческим участкам, регулируется в своей основе собственно земледельческой рентой. Смит, Адам, богатство народов, впервые вышло в свет в 1776 году. Книга первая, глава вторая, параграфы первый и второй. Эта рента характеризуется, во-первых, тем преобладающим влиянием, которое здесь на дифференциальную ренту оказывает положение. Очень важно, например, при возделывании винограда и для строительных участков в больших городах. Во-вторых, очевидностью полной пассивности собственника, активность которого заключается, в особенности по отношению к рудникам, просто в эксплуатации прогресса общественного развития, в которой собственник ничего не привносит от себя и в котором он ничем не рискует. Хотя бы в той же мере, как это все же можно сказать о промышленном капиталисте. И, наконец, преобладанием монопольной цены во многих случаях, особенно в случаях самой бесстыдной эксплуатации бедности, потому что бедность – более богатый источник для домовой ренты чем каким когда бы то ни было являлись рудники Патазии для Испании. Округ в Боливии с богатыми серебряными рудниками. И чудовищная власть, которую дает эта земельная собственность, соединяясь в одних руках с промышленным капиталом, открывает для него возможность практически устранять с земли, как с обиталища тех рабочих, которые вступают в борьбу из-за вопросов заработной платы. Кроллингтонская стачка. Энгельс. Положение рабочего класса в Англии. Одна часть общества требует в этом случае от другой Дани за право жить на земле, как и вообще земельная собственность подразумевает право собственников эксплуатировать земной шар, внутренности земли, воздух, а вместе с тем все, что необходимо для сохранения и развития жизни. Строительную ренту необходимо повышает не только рост населения, но и рост основного капитала, вложенного в землю или основывающегося на ней, как все промышленные постройки, железные дороги, товарные склады, фабричные здания, доки и так далее. Замощение лондонских улиц дало возможность собственникам некоторых голых скал на шотландском берегу Извлекать ренту из бесполезной до того времени каменистой почвы. Смит, Адам. Книга 1, глава 11, параграф 2. Собственно, рента с рудников определяется совершенно так же, как земледельческая рента. Необходимо различать, вытекает ли рента из монопольной цены, потому что независимо от нее установилась монопольная цена продуктов, или самой земли, или же продукты продаются по монопольной цене, потому что установилась рента. Говоря о монопольной цене, мы вообще имеем в виду цену, которая определяется только стремлением купить и платежеспособностью покупателей, независимо как от общей цены производства, так и от стоимости продуктов. Виноградник, производящий вино совершенно исключительного качества, Вино, которое вообще может производиться лишь в сравнительно небольшом количестве, дает монопольную цену. Вследствие этой монопольной цены и избыток, который над стоимостью продукта определяется единственно богатством и вкусами знатных потребителей вина, винодел мог бы реализовать значительную добавочную прибыль. Эта добавочная прибыль превращается в ренту и достается земельному собственнику. Итак, здесь ренту создает монопольная цена. Наоборот, рента создала бы монопольную цену, если бы вследствие границы, которая полагается земельной собственностью, затрате капитала на невозделанной земле, не приносящей ренты, хлеб продавался не только выше его цены производства, но и выше его стоимости. Что как раз только титул собственности известного числа лиц на землю дает им возможность присваивать себе в качестве дани часть прибавочного труда общества, притом по мере развития производства, присваивать в постоянно возрастающей степени. Это затушевывается тем обстоятельством, что именно эта капитализированная дань, капитализированная рента, выступает как цена земли и потому последнее может продаваться подобно всякому другому предмету торговли. Поэтому покупателю кажется, что он получил свое притязание на ренту не недаром, и недаром пользуется трудом, риском и предпринимательским духом капитала, а уплатил за это соответствующий эквивалент. Рента представляется ему просто процентом на капитал, за который он купил землю, и вместе с нею притязание на аренту Совершенно так же рабовладельцу, купившему раба, представляется, что он приобрел свою собственность на негра не в силу института рабства, а в силу купли и продажи товара. Но ведь самый титул не порождается, а лишь переносится актом продажи. Пока титул не существует, его невозможно продать. Что создало его, так это отношение производства. Когда последние достигают такого пункта, где им приходится переменить свою шкуру, отпадает материальный источник титула, получившие экономическое и историческое оправдание, возникшие из процесса общественного производства жизни, а вместе с ним отпадают и основывавшиеся на нем сделки. С точки зрения более высокой экономической формации общества, частная собственность отдельных индивидуумов на Землю будет представляться совершенно столь же нелепой, как частная собственность одного человека на другого человека. Даже все общество, нация и даже все одновременно существующие общества, взятые вместе, не суть собственники Земли. Они лишь ее владельцы, лишь пользующиеся ею, и как добрые отцы семейства они должны улучшенно и оставить ее следующим поколениям.